Глава шестая. Барма и постник. Клобуков доложил царю, к чему привели розыски. Макарий вспомнил имя бармы, похвалил дьяковский храм. Хотя митрополит не видел его много лет, но воспоминания о величавом строении сохранилось у него прочно. «Да, такой зодчий сможет выполнить великое дело» задумчиво сказал Макарий. Царь указал – разыскать барму и постника. Осмотр Дьяковского храма решили произвести позднее, в присутствии самого строителя. Перед клубуковым встала новая задача – спешно разыскать зодчих. А где их искать? Русь обширна, и никто не знает, в каком краю строят барму и постник но царь торопил, и ко всем наместникам поскакали гонцы с наказами. «Буде в той области, коей ты, боярин, правишь, сыщутся знаменитые зодчии бармы и постник, не мешкая ни единого дня отправить он их в Москву под строгим смотрением, и если в том государевом деле покажешь ты, боярин, небрежение, то ответ с тебя будет спрошен по всей строгости». На местах царский наказ наделал немало переполоха. Иные наместники вообразили, что постник и барма сбегут, если узнают, что их ищут, а потому и розыск велся тайно. Другие рассудили более здраво. Если зодчии названы знаменитыми, значит, их ждет царская милость, и надо искать их всенародно. По городам и селам пошли берючи, громогласно обещая награду тому, кто доведет до сведения властей о местопребывании постника и бармы. След зодчих отыскался под Ярославлем, в Толкском монастыре. Там исправляли они монастырские стены. Обрадованный наместник отправил за зодчими целый отряд во главе с приставом. Приказ был такой — немедленно забрать постника и барму и вести в Москву под строгим присмотром. Наместник так долго внушал приставу важность порученного ему царского дела, что тот хотел сковать зодчих по рукам и ногам, опасаясь злоумышленного их побега. Постник долго убеждал его, что они бежать не собираются, и сунул щедрое подношение. Тогда пристав обошелся со строителями более мягко, усадил каждого в отдельную телегу и окружил плотным кольцом стрельцов. Так постник с Бармой и были доставлены в Москву и выдворены в избе посольского приказа. Иван Тимофеевич Клобуков навестил зодчих в тот день, как они приехали, и долго беседовал с ними. О жизни своей зодчие рассказывали скупо. «О чем много говорить?» — удивлялся Барма, коренастый старик с кудрявой седой головой. «Ходили по Руси, строили». Там годик поработал, там другой, с места на место, из города в город, из села в село. Глянул на себя, уж и старость подошла, и голова в серебре. Так и прожил я век бобылем, за работой жениться не поспел. Вот, говорю постнику, эй, парень, пока не поздно, обзаводись с семьей, а то останешься одиночкой, как и я. Так и ему все некогда, да не досуг. Постника, русоголовый мощного сложения мужчина, уже доживавший четвертый десяток лет, добродушно улыбался. «Не идут за меня невесты. Кочую я с молодых лет с наставником, гнезда сель не свил. Вот уже надо съездить на родину, в Псков, там домишко поставить, может, тогда и семьянином сделаюсь». Зато о своих стройках Барма и Постник говорили много и охотно. Барма подробно рассказал, как строил он для великого князя Василия Ивановича храм в Дьякове. Василий Иванович, хоть и был обременен государственными делами, все же очень интересовался строительством, частенько наезжал в Дьяково. А когда построен был храм, щедро наградил Барму и хотел подарить каменные палаты в Москве. «Мне воль, дорога государь», — ответил тогда Барма. «И эти палаты будут мне, как железная клетка птицы!» Изотчий снова пошел странствовать по Руси. Привлеченный его славой псковитянин Иван Яковлев, по прозванию Постник, пришел к нему учеником, и с тех пор в продолжении многих лет они неразлучны. Постник не оставлял старого наставника, хоть давно сравнялся с ним мастерством. Клобуков не скрыл от зодчих, с какой целью привезли их в Москву и какие надежды на них возлагаются, но просил никому не говорить о царских замыслах. Разговором с зодчими Клобуков остался доволен и доложил о их прибытии царю. Через два дня состоялся прием. Сбоку царя сидел митрополит в простой непышной рясе. Позади стоял Клобуков поглаживая кладистую рыжую бороду и делая постнику успокоительные знаки. — Вот мы и твои слуги, государь, — сказал Барма, — требовал нас перед свои светлые очи. — Жалую вас на прибытие, — ответил царь. — Как тебя земля старче носит! Как твоему батюшке великому князю Василий Ивановичу служил, так и твоему царскому величеству могу еще послужить. Голос бармы был спокоен и радостен. Я чаю рассказывал вам, Тимофеевич, зачем призвали мы вас. По долгом рассуждении приговорили мы построить на Москве причудесный храм в память Великого Казанского похода. Слыхали, государь. Такой надо памятник поставить, чтоб века стоял, напоминал о воинах безвестных, положивших голову, «За дело русское, христианское!» Голос царя гремел, щеки пылали. «Великое дело, государь!» — согласился Барма. «Не все еще сказано!» — прервал его царь. «Надо такой храм поставить, какого на Руси не бывало с начала времен, и чтоб иноземцы, на он и посмотрев, диву бы и сказали бы...» Умеют русские строить. Вот что мы держим с преподобным владыкой на мысли. Понятно вам сие, зодчи?» Метрополит Кивком выразил полное согласие с царем. Колобуков из-за царской спины поощрительно улыбался. — Рад слышать такие речи, государь, — сказал барм. — А ты что молчишь, постник? — В чину учим их я, государь, — скромно ответил постник. — Решать подобать наставнику, а я из его воли не уклонюсь. — Мниться, государь, это те мастеры, какие нам надобны, — молвил Макарий. — Возьмешься, барма? — Ответствуй, — обратился к зодчему царь. Барма низко поклонился. — Коли не в труд будет, великий государь, — По времени до завтра. Тяжек ответ. Возьмемся, пятиться некуда. Дело большое, подумайте, согласился Иван Васильевич. На другой день разговор возобновился. Беремся строить, государь, заявил барма, поприветствовав царя. Как от счастья отказываться? Супротивничать не смеем, сказал и свое слово постник. «Шубейками со своих плеч вас жалую!» — воскликнул довольный царь. «Будете у меня в приближении!» Барма смело возразил. «Затем не гонимся, государь. Но и не отнекиваемся от милости, ибо, коли не будем у тебя в чести, то бояре твои помехи нам станут строить». Лицо царя потемнело, глаза взглянули сердито. «Ушайте мне, бояре!» Сидят у себя во дворах, как сомы в омутах. Думают, я их не достигну. Да нет, шалят. У Ивана Московского руки длинные. И вы, бояр, не опасайтесь. Но работать у меня. С делом не справимся. Ответ будем держать, твердо сказал Барма. Только и ты нам, припун, не чини. Чтоб мы были делу хозяева. А то, ежели сей день так, а завтра иначе, то и зачинать не станем. Речь Барма понравилась царю. — Владыко, слышь, как поговаривает? — Это ермолинский дух в нем. Помнишь, ты мне про Ермолин рассказывал, и мы гадали, есть ныне таковые мастера или нет? Макарей смотрел одобрительно. — Прав он, государь. Кому много донос, тому много и спрашивается. Но чтобы спрашивать, надо дать. Смел, смел ты, Барма, оживленно продолжал Иван Васильевич, за такие дерзостные речи голову отрубить, а ли помиловать. Помилую, не убоялся ты моего гнева и молвил прямое слово. Барма сказал, дозволь, государь, сказать, строить будем из камня, а вы как полагаете? Дерево бренно, камень вечен. — Строить будем из камня, — решил царь. — По отче старинье, добавил митрополит, — зачинайте же, чада делать оклады. — На такой храм оклады сделать и всю видимость изобразить? — Дело долгое, государь, — сказал барма. И хоть постник на это великий искусник, а все же много месяцев понадобится. И упреждаю, государь, ты нас не торопей. Излишним поспешением делу повредим. — Будь по-вашему, — согласился царь, — все благопотребное получите. Знаю, многие найдутся у вас ко мне дела, посему определяю. Доступ вам в мой дворец во всякое время открыт. И ко мне тоже, — добавил Макарий. Через несколько дней царь в сопровождении митрополита, ближних бояр и Постника и Бармы совершил поездку в село Дьяково осмотреть тамошний храм. Барма водил царя Ивана по пределам, объяснял, как строил храм, почему расположил его именно так. Больше двух десятков лет прошло с тех пор, как Барма в последний раз оглядывал прекрасное создание своего гения. Ему тогда казалось, что он уже старик. Но теперь Барма понял, как был в то время молод и как умудрила его жизнь, за прожитые с тех пор годы. «Расположение этого храма, государь, — говорил Барма, — взято из древних образцов деревянных наших церквей. Мы, русские, зодчии, не хотели следовать образцам византийским с их четырехугольным видом, более пригодным для палат. Древним русским церквам с прирубами, с шатровым покрытием подобен сей храм. Он сложен из камня, но по желанию строителей мог быть и деревянным. Пятиглавый дьяковский храм очень понравился царю и сопровождавшим его лицам. Храм не был увенчен пятью шатрами, но намечался переход к ним. Центральная, самая высокая глава, опиралась на восемь коротких колонн, которые скрадывали переход от восьмигранника центральной башни к световому круглому барабану. — Зело благолепен вид всего храма, — говорил митрополит, — знаю его давно, но после твоих разъяснений, Барма, новыми глазами на него взираю. — В таком роде думаете строить? — спросил Иван Узотчих. — Намного и больше и лучше постараемся, государь, сделать, — заверили зодчии. Все силы положим в новый собор, чтобы дивен он был и красовался на удивление и хвалу.